Кстати, где тренд? Том остановился, как вкопанный. С открытым от удивления ртом он обернулся, схватил своими огромными ручищами Рену за плечи и уставился на нее. «Черт возьми!» — повторил он несколько раз. Запрокинув голову, Том разразился диким хохотом. Вот сукин сын. Ну, подождите, доберусь я до него. Он и раньше любил надо мной подшучивать, но эту шутку я ему запомню надолго. Купил меня с потрохами, да и вы хороши. Вы ведь тоже принимали в этом участие. Боже мой, ни за что бы вас не узнал. Знаете, вообще-то это была не шутка, я... В этот момент Рена заметила Трента. Молодой человек стоял в нескольких метрах от нее в компании товарищей по команде. Судя по их росту, они были защитниками, и по сравнению с ними Трент казался совсем маленьким. Однако для Рены он все равно оставался единственным мужчиной в помещении. Темные волнистые волосы колечками спадали на воротник. Загорелое лицо великолепно смотрелось на фоне белоснежной рубашки. Белые штаны плотно облегали мускулистые ноги, а синий блайзер сидел на нем, как в литой. Тренд рассмеялся, и лицо его осветила столь любимая ей улыбка. Время от времени он поглядывал на дверь. Его карие глаза блестели от возбуждения в предвкушении встречи с любимой. Сердце Рены сжалось от любви. Подсознательно, желая отсрочить неприятное, она готова была вечно так стоять и смотреть на него. Но то, что должно было случиться, наконец произошло. Его взгляд скользнул по толпе и остановился на ней. Как и его друг, Тренд прибегнул к типично мужскому приему, обижал ее взглядом с ног до головы и обратно. Ослепительная женщина в белом, с темно-рыжими волосами, кожей нежной, словно спелый персик и профилем, будто высеченным из мрамора огромными зелеными глазами и фигурой, при виде которой у Трента перехватило дыхание, стояла вдалеке и пристально смотрела на него. Сердце Трента так бешено заколотилось, что ему даже стало немного совестно, и, делая над собой колоссальное усилие, он отвел от нее взор. Где же Эна? Пристальный взгляд незнакомки заставил Трента вновь посмотреть в сторону этой блистательной женщины. Трент учтила, кивнул, как бы подтверждая, что ему приятно ее внимание. И женщина улыбнулась ему в ответ. В этот момент Трент заметил, что ее передние зубы слегка искривлены. Но этот дефект ничуть ее не портил. Рен наблюдала, как меняется его лицо. Эмоции сменяли одна другую, и все они отражались на его удивленной физиономии, столь же явно, как солнечные блики на воде в теплый день. «Не может быть!» — прочитала она в его глазах. Затем его лицо расплылось в довольной улыбке, и Трент начал пробираться к ней сквозь толпу. Рена пережила один ликующий миг, прежде чем он остановился и помрачнел. Широкая улыбка бесследно исчезла с его лица. Радостный блеск его глаз сменился холодным мерцанием. Его тело напряглось, будто готовясь к прыжку. Трен резко развернулся, и зашагал прочь. Гости продолжали есть, пить и веселиться, даже не подозревая, какая драма разворачивается у них на глазах.